«Вы не находите, дорогая Гарриет, какое своеобразное лицо у мистера Антуана?» Продолжала миссис Велдон. «Кажется, он очень приятный молодой человек, хотя, конечно, не очень умный. Вчера он так доброжелательно рассказывал мне о поле. Видимо, он был очень сильно привязан к нему. Так искренне!» «О, Антуан!» – подумала Гарриет у коризненно. Потом она вспомнила о его сумасшедшей матери и о слабоумном брате. И вместо этого подумала: "Бедный Антуан". Но эта мысль по-прежнему была ей неприятна. Всё это очень хорошо для лорда Питера, проворчала, проворчала она себе под нос. Ему никогда ничего не нужно. Зачем лорду Питеру заниматься делами? Она не могла объяснить, но несомненно есть нечто раздражающее. в любимцах Фортуны. Между тем, этот свой нравный отпрыск, титулованный аристократией, не бездельничал. Фактически, он околачивался возле полицейского управления, надо и да инспектору. Сообщения братья подоспели, и они полностью подтвердили его рассказ. Он приехал в Уилверкомб, как он и говорил, из меблированных комнат Саутгемптона на поезде, и как он уточнил, Сейчас мирно проживал в дешевой комнате в Уилверкомбе, не встречаясь с никакими незнакомцами и не вызывая ни малейшего желания исчезнуть. Накануне днем полиция привезла его в Саутгемптон, и Мэри Вейзер опознал его как человека, которому он некоторое время назад продал бритву от Эндикота. В течение нескольких часов передвижения Брайта за последние несколько недель были тщательно проверены, и они были следующими. Май 28-е. Прибыл в Илверкомп из Лондона. Четыре дня был занят на работе. Уволен за неумение и пьянство. Июнь второе. Прибыл в Саутгемптон. Зашел к Мэривезеру и приобрел бритву. Пять дней искал в этом городе работу. Подробности проверены. Июнь восьмое. Зашел к Морнтону, парикмахеру с Эспланады. Тот сказал, что, может быть, работа найдется позднее. Посоветовал попытаться обратиться к Рэммиджу в Лассетон-Хоу. Через несколько дней Брайт прибыл в Ластенхо, принят на работу к Рэмиджу. Июнь 15-е. Уволен у Рэмиджа. Пьянство и некомпетентность. Возвратился в Уилверкомп. Морнтон сообщил, что место уже занято, чего, кстати, не было. Слава о репутации Брайта дошла по телефону раньше. Безуспешно попытался устроиться в одно-два заведения. Спал той ночью в освободившейся эмблированной комнате. Июнь 16. -е. Снова попытался найти работу, безрезультатно. Спал ночь в комнате сдаваемой сезонным рабочим, куда он прибыл вскоре после полуночи. Его приняли неохотно, но он показал фунтовую банкноту, чтобы доказать, что способен расплатиться за ночь. Июнь 17. -е. Сел на поезд, отъезжающий в 9:57 до Саутгемптона. Зашёл к парикмахеру по имени Лайтлинтон. И спросил про работу. Рассказал, что Лайтлингтон отсутствовал, но ему сказали, что он может зайти на следующее утро после 11:30. Посетил ещё двух парикмахеров. Снял кровать в меблированной комнате и провёл там тот вечер и ночь в обществе других постояльцев. Июнь 18-е. День гибели Алексиса. В 10 часов утра ушел из меблированной комнаты и направился прямо в публичную библиотеку, где просидел час в читальном зале, изучая списки вакантных мест в различных газетах. Его опознал служащий читального зала. Он отчетливо вспомнил Брайта, потому что тот задал ему несколько вопросов относительно дат публикации местных газет, а также служащий вспомнил, как показывал ему полку, на которой хранилась местная адресная книга. В 11 часов Брайт поинтересовался, правильно ли идут часы в библиотеке, так как у него в 11.30 встреча. В 11.15 ушел, видимо, на эту встречу. Встреча была, разумеется, с Лайтлинтоном, который также без труда опознал Брайта. Лайтлинтон возвратился в Саутгемптон на поезде 11.20 и, подходя к своему заведению, обнаружил Брайта, ожидающего его встречи. Он сказал Брайту, что не мог приехать раньше и также сказал, что если тот хочет, то может попробовать свои силы, причём приступить может сразу. Брайт проработал в туалетном салоне до часу дня, потом ушёл на ланч. Он возвратился сразу после 2 и оставался на работе до конца рабочего дня. Позже владелец решил, что работа Брайта недостаточно хороша и рассчитался с ним. Правда, никто не сумело познать Брайта в ресторанчике, где, как он утверждал, он принимал ланч. Но было совершенно ясно, что ни что иное, а только ковёр-самолёт мог бы перенести незадачливого парикмахера за 40 миль к утюгу и обратно, чтобы он успел совершить убийство в 2 часа. Какую бы роль ни играл Брайт в этой трагедии, это не была роль первого убийцы. Что касается очень короткой истории Брайта, Тут имелся небольшой прогресс. Главным образом потому, что сам Брайт даже не притворялся, когда вспоминал различные вымышленные имена, под которыми он жил несколько последних лет. Единственное заявление, которое следовало проверить, оказалось правдой. Несомненно, одно время в Манчестере, на Messenbird Street, имелось порикмахерское заведение. Фамилия владельца была Симсон, что полностью соответствовало рассказу Брайта. Однако Мессенберт-стрит давным-давно исчезла в связи с улучшением города, и, как Брайт сам предупредил, будет очень нелегко найти кого-нибудь, кто помнил бы парикмахера Симпсона и как он выглядел. «Когда-то Брайт действительно должен был жить в Манчестере», – заключил инспектор, «иначе он не говорил бы так уверенно о существовании этой улицы. Весьма вероятно, он сам мог быть Симпсоном, как утверждает Брайт». Однако чем он занимался в промежутке с тех пор до настоящего времени – это совершенно другой вопрос. Дальнейший пункт полицейской информации имел отношение к старому Поллоку и его лодке. Молодой констебль, недавно поступивший в Уилверкомбскую полицию и, следовательно, подходивший для этого дела, будучи неизвестным местному рыбацкому населению, был послан на днях под видом отдыхающего. чтобы побездельничать на пляже Близдарли в обществе своей молодой жены. Он оговорил Полока захватить их с женой, походить под парусом на его лодке. Путешествие было неудобным. Во-первых, из-за необычайной угрюмости старого рыбака, а во-вторых, из-за несчастной обнаруженной склонности молодой женщины к морской болезни. Они попросили, как можно ближе доставить их к выходящему в море краю подводы скалы Клыки, чтобы молодая леди могла посмотреть, как вытаскивают труп. Она этого страстно желала. Полок очень долго ворчал, но всё-таки отвёз их. Всю дорогу они не теряли из виду берег, но их путешествие закончилось в точке слишком удалённой от берега, чтобы они могли ясно различить передвижение поисковой группы, которая в этот момент очевидно занималась пляжем в непосредственном соседстве с утёгом. Они попросили полока подойти поближе, но тот решительно отказался это сделать. Во время путешествия констебль как можно внимательнее изучал лодку в поисках чего-либо подозрительного. Он даже дошел до того, что потерял гипотетические полкроны и настоял на поднятии настила, закрывающего дно лодки, чтобы проверить, не могла ли монета закатиться под него. Он основательно обшарил заплесневелое пространство внизу, светя карманным фонариком, но так и не увидел следов крови. Он очень правдоподобно притворился, что ищет полкроны, а чтобы успокоить полока, вручил ему чаевые. В целом эта экспедиция разочаровала, не принесла никаких плодов, кроме морской болезни и содержания крупным планом на ножество крабов. При вопросе о паспорте Алексиса инспектор повел себя достойно. Неужели его светлость предполагает, что они не обратили внимание на такой важный пункт? Безусловно, у Алексиса имелся паспорт, и еще у него была виза на последний месяц. Куда? Ну, во Францию, конечно. Однако он мог достать чистой визы там у консула, если бы захотел. Это, пожалуй, подтверждает предположение, что наш юный друг намеревался упархнуть, а? Да, милорд. И если он собирался в какое-то определённое место в Центральной Европе, я полагаю, он решил, что золотые соベリーны внешне намного внушительнее, чем банкноты. Ну, если, конечно, он не собирался взять валюту и обменять её в Париже. Не знаю. Тем не менее, он что-то задумал. Я не имею ничего против того, чтобы в какой-то степени разделять вашу точку зрения на этот предмет, милорд. Здесь речь идёт о человеке, намерения которого были ясны, и он не думал о самоубийстве. У него имелось 300 фунтов золотом, а это очень много. Вам известно, что убийства совершались из-за куда меньших сумм. По крайней мере, мы предположили, что эти деньги принадлежали ему. Но мы не можем ничего сказать, пока не обнаружим труп. Если его убили из-за золота, вы и потом ничего не поймёте, заметил имси. Нет, ми лорд, это факт. Пока мы не нашли пояс или ещё что-то подобное, весьма вероятно, что убийца захватил пояс с деньгами. И инспектор выглядел несчастным. Но должно же быть какие-то бумаги или ещё что-нибудь, что расскажет нам обо всём этом, если предположить, что убийца не унёс их, а также то, что их не разъела солёная вода. Не знаю, задумчиво произнёс Уимси. Сейчас я предскажу вам будущее. По-моему, вы обнаружите, что Алексис, как и предполагалось, был убит, и не из-за денег. А почему вы так считаете, милорд? Потому что вы не обнаружите труп, ответил Уимси. Инспектор почесал голову. Э, не хотите же вы сказать, что кто-то явился и унёс труп? Да зачем он им нужен? Действительно, зачем? Если моя мысль правильна, это последняя улика, что нам требуется. Им хотелось бы, чтобы труп нашли. Почему? Потому что убийство не было совершено из-за этих 300 фунтов золота. Но вы сказали, что по какой-то причине труп не найдут. Именно так. Э, -э извините меня, ми лорд, проговорил инспектор Умпильте, но ваше истинное занятие это разгадывать кроссворды. Повторяю, им нужно, чтобы труп нашли, потому что его не убивали из-за этих денег. А так как его не убивали из-за этих денег, мы не сможем обнаружить труп. Понимаете? И инспектор Сергита вздвинул брови. Но затем сияющей улыбкой осветило его широкое лицо. Он ликующе хлопнул ладонью по своему бедру. Конечно, ми лорд! Ей бог, вы абсолютно правы. Какие же остолопы мы были, что не поняли этого прежде. У меня было почти такое же мнение, как и у вас, просто эта неразбериха сбила меня с толку. Мне надо постараться внушить это суперинтенданту. Они не хотят, чтобы труп нашли. Это ошибка. Они хотят, чтобы его обнаружили, поскольку они не, они не попытаемся срифмовать. Посоветуй у имси. Почему они хотят, чтобы труп нашли? Разве им не нужны эти 300 фунтов? Да им не нужны, не нужны они. Вот почему, почему труп не нашли. Отлично, милорд, сказал инспектор. Да вы превосходный поэт. Он вытащил блокнот и с торжественным видом занёс в него четверостишие. Вы могли бы его очень неплохо спеть на мотив Вот мы играем в Малборо. Буш. название детской игры. С припевом всё утро в четверг. Или лучше в четверг после обеда. Но вот это как раз и будет поэтической вольностью, вольностью, ибо мы не обедали. Разрешаю вам исполнить это на вашем будущем полицейском концерте, но без гонорара. Шутите, ми лорд, инспектор снисходительно улыбнулся. Но когда Уимси уходил из полицейского управления, То услышал низкий голос, старательно выводящий: "Зачем им нужно, чтобы труп нашли, труп нашли, труп нашли?" У имси возвратился в Бельвью и обнаружил записку от Гариет, передающую суть разговора с миссис Велдон. Он секунду стоял, призадумавшись, сдвинув брови над запиской, а затем внезапно позвал Бантра. "Бантер, мой друг", сказал он, по-моему, "наступило время предпринять вам поездку в Хантингтоншир. Очень хорошо, ми лорд. Вы поедете в местечко под названием Лэмхорст и узнаете там всё о мистере Генри Велдоне, который там владеет фермой. Конечно, ми лорд, это всего лишь небольшой посёлок, так что у вас должна быть какая-нибудь причина туда приехать". М-м, я бы посоветовал вам купить или нанять машину и провести там ночь следствий какой-нибудь сложной поломки двигателя. Совершенно верно, милорд. Вот вам 30 фунтов. Если вам понадобится ещё, дайте мне знать. Очень хорошо, милорд. Вы, разумеется, остановитесь в гостинице и продолжите ваше расследование в баре. Ну, естественно, милорд. Вы разузнаете всё, что только можно, а мистер Велдани и в частности Какой у него финансовое положение и репутация? Именно так, ми лорд. Вы сделаете это как можно быстрее и вернётесь сразу сюда. Очень хорошо, ми лорд. И вы отправитесь немедленно. Очень хорошо, ми лорд. Тогда отправляйтесь. Очень хорошо, ми лорд. Костюмные рубашки вашей светлости во втором выдвижном ящике, а шёлковые носки на полочке с правой стороны гардероба. А прямо над ними галстуки. — Отлично, Бантер! — автоматически произнес Уимси. Через десять минут мистер Бантер с небольшим плоским чемоданчиком в руке шагал по направлению к железнодорожному вокзалу.